Глава 50. -е. Пятница. Ева извлекла из горячей воды тарелки и чашки, которые только что вымыла после завтрака, и расставила на сушильной доске. Посмотрела в окно. День был таким же унылым, как предыдущие. Почему дождь льёт так упорно? Негромко напевая, Ева сняла резиновые перчатки и бросила их на край раковины, потом вылила мыльную воду из миски. Лорен от усталости, пребывавшей в дурном настроении, отправилась наконец в школу, а Келли всё ещё спала наверху, что было для неё слишком необычно. Но будить её бессердечно, девочка слишком устала накануне, лучше пусть поспит ещё немножко. Эве нужно было этим утром сделать кое-какие покупки, запастись едой на выходные, но Гейб сегодня работал в своём домашнем кабинете. Так что вполне мог присмотреть за Келли. Он заявил жене, что уже расколол задачку технического обслуживания морских турбин. Что-то он говорил насчёт телескопических гидравлических опор. Их надо устанавливать на морском дне, а не на судах. Ну, он имел в виду катера, конечно, и с их помощью поднимать наверх подводные турбины для ремонта и осмотра. Но Эва надеялась, что для окончательной победы над проблемой Ей бы понадобится ещё какое-то время, ведь в противном случае ему здесь больше нечего будет делать, и им придётся возвращаться в Лондон, а для проработки мелких деталей он может просто приезжать в Девон на день другой. Эва, в отличие от мужа, не готова так скоро покинуть Крикли-холл, несмотря на то, что прошедшей ночью перепугалась до полусмерти. Гэм знал, что она здесь, только и это одно и имело значение. Он искал ее, сознательно или подсознательно, это уже совершенно неважно, оттуда, где он находился, где его удерживали, и, наконец, нашел здесь. Хотя Гейб и говорил, что если это действительно какая-то форма телепатии, то физическое местонахождение не может играть никакой роли. Эва не была в этом уверена и не желала упускать шанс, во всяком случае не тогда, когда она так явственно ощутила контакт. Вид даже сейчас чувствовалось присутствие Кема, несмотря на все сомнения, Ева знала, её сын пытается докричаться до неё. Разве не он успокоил её воскресение, коснувшись маленькой мягкой ручкой? Разве не его доброта, его чистота заставили тёмное зло отступить? Лили пил может стать посредником. Ева должна попросить экстрасенса снова помочь ей. Послание Кема может прийти через Лили. Эва достала карточку Лилии из кармана своей парки, висевшей возле наружной кухонной двери, и вышла в холл. Она набрала номер, нажимая крупные кнопки старого телефонного аппарата. В трубке прозвучало 6 гудков, прежде чем Лилия ответила. "Да-да? Лили, это Эва Калик. О, как вы? Не слишком хорошо". Эва вкратце рассказала экстрасенсу о том, как тот же самый черный призрак, что напугал их позавчера, пытался прошлым вечером утопить ее в ванне. «Я испугалась Лили», — призналась Эва. «Но звоню не поэтому. Я хочу, чтобы вы приехали в Крикли Холл. Хочу, чтобы вы еще раз попытались связаться с моим сыном». «После того, что случилось в среду», — в голосе Лили зазвучали изумление и испуг. «Вчера оно приходило за вами». Неужели вы не понимаете? Это слишком опасно, Эва. Я не могу этого сделать. Я, мне пришлось испытать нечто подобное некоторое время назад. Некая сущность, зловещая сущность явилась сама собой. Я не хочу дать ей ещё один шанс. Лили, вы нужны мне. Я знаю, вы можете спасти моего сына, если постараетесь. Вы ведь уже почти дотянулись до него в прошлый раз. Ну да, а что явилось незваным вместо него, но в этот раз вы будете готовы. Вы можете прогнать это прочь, закрыть от него свой ум. Это не поможет. Когда я в трансе, я слишком уязвима. Я не могу контролировать то, что прорывается сквозь запреты. Так не входите в транс, используйте сознательный ум. Разве вы не понимаете? Я иногда просто не властна над этим. Транс возникает сам собой. Я всего лишь подчиняюсь. Я этого не допущу. Я буду следить, чтобы вы оставались в сознании, даже если мне придётся дать вам пощёчину. Вы ведь можете дотянуться до Кэма и без того, чтобы впадать в полусознательное состояние, верно? Я ведь не прошу вас наладить контакт с умершим. Мой сын жив. Я знаю это. Я просто хочу, чтобы вы установили с ним телепатическую связь и ничего другого. «Только вы сможете это сделать как следует, Лили, я уверена!» «Ваш муж не хочет, чтобы я приезжала!» Лили искала оправданий для себя. «Муж не станет возражать, если это будет всего один сеанс!» «Я с ним поговорю, все будет в порядке! Просто попытайтесь еще раз, Лили!» «Мне очень жаль, Эва!» «Пожалуйста, прошу вас, Лили!» «Вы не понимаете, о чем просите!» «Крик Лихол полон неуспокоенными! Там слишком много зла!» Слишком много страха. Это дети? Да, их потерявшиеся души что-то удерживают их там. Они испуганы. И вы полагаете, это может быть тот тёмный человек, та сущность, что напугала нас обоих, когда вы приезжали к нам? Та сущность, что так и не проявилась, как следует в тот день. Прошлой ночью тёмный человек был намного сильнее. Он заморозил воду и хотел утопить меня. Его сила растет, а у меня нет такой власти, чтобы остановить его. В Крикли Холли зреет что-то по-настоящему дурное. Я это почувствовала сразу, как только перешагнула порог. И я не хочу находиться там, когда это произойдет. И вот вам мой совет. Уезжайте оттуда как можно скорее. Прошу, увезите свою семью из этого дома. Мы уедем. Скоро. Потому-то я и хочу сделать еще одну попытку. Нет, Эва, не со мной. Мне очень жаль. В трубке послышались частые гудки. Лили уставилась на маленький беспроводной телефонный аппарат, стоявший перед ней на столе. В магазине пока что было пусто, ни единого покупателя, но они всегда появлялись ближе к обеду. Середина дня в пятницу суетливое время. Лили чувствовала себя ужасно. Она ненавидела себя за то, что отказала Эве, женщине, находившейся в глубоком отчаянии, страдающей. Но Лили не могла ввязываться в это дело. Оно было слишком опасно. Эва не понимала серьезности, несмотря на то, что знала, в крик ли Холли живет зло. Она, похоже, слепо верила в парапсихический дар Лили и верила, что ее сын до сих пор жив. И то, и другое было глупо. Но настоящая правда была в том, что Лили слишком боялась возвращаться в Крикли-холл после того визита в среду, когда её захлестнули страх и отчаяние, почти лишив способности соображать, сразу как только она вошла в тот дом. Но ещё хуже было потом, когда та тёмная сущность, в буквальном смысле тёмная, напала на неё и Еву. И кто знает, что могло случиться, если бы Гейб, Калик и его маленькая дочь не пришли как раз в этот момент. Лили слегка содрогнулась при этой мысли. «Нет, она не может, она не станет возвращаться в тот дом. Ни ради Евы, ни даже ради детей». Лили выпрямилась в кресле и постаралась выбросить все из головы. «Нет», — сказала она себе, — «не думай о детях, которые погибли там». Ведь всё равно ничего не сделает для их привязанных к земле душ. Как ей противостоять той чуждой, пагубной силе, что поселилась в доме 18 месяцев назад, её чуть было не сломал дух, являвшийся сам с собой, безово, некий призрак из её прошлого, некто, кому она причинила вред и кто, даже лишившись телесной оболочки, не смог забыть. Лили бессознательно крутила на запястье один из своих ярких браслетов. Она ушла в собственные мысли, страстно желая навсегда избавиться от некоторых воспоминаний. Дверь магазина открылась, и внутрь вошли два человека, съёжившиеся из-за дождя. Лили обрадовалась возможности отвлечься. Было чуть больше 11, когда Гейв услышал донёсшийся снизу телефонный звонок. Согнувшись над чертежной доской, он пробормотал нечто не слишком вежливое и бросил карандаш. Ему хотелось сделать вид, что он ничего не слышит, но Эва уехала в прибрежную деревушку за покупками, а Келли спала через несколько комнат от него. Гейбу не хотелось, чтобы младшую дочь потревожили, потому что она не мешала ему, пока спала, а у него была масса работы, которую необходимо закончить перед отъездом из Крикли-Холла. Гейпс уже почти пожалел о том, что не уехал утром в офис компании, но он ведь предполагал, что там его будут отвлекать гораздо больше. Калик хотел этим утром закончить все наброски, а днём отвести их в офис, надеясь, что главная инженерная проблема разрешена. Раздражённо состанув, Гейпс полз с высокого табурета и направился к открытой двери. Может быть, это звонит кто-нибудь из местного отделения компании. "Или, может быть, это звонок из лондонского офиса? Там весьма интересовались продвижением дела, а Гейб всю рабочую неделю не звонил туда. Идя по галерее, Гейб попутно заглянул в комнату Келли, посмотреть, что делает малышка. Но она всё ещё тихо спала. Её рот был слегка приоткрыт, но дышала Келли носом. Бедная малышка, подумал Гейб. Она здесь так же устаёт, как её старшая сестра." Эви сегодня нелегко было выставить Лоранс за дверь вовремя, чтобы та не пропустила школьный автобус. Он быстро спустился по лестнице, теперь уже стремясь к телефонному аппарату, боясь, что звонки прервутся, а вдруг это что-то важное. Топая кроссовками, он наконец добежал через холл до телефона и схватил трубку. "Да? Гейп Калик. Да. Это детектив Ким Михаил." Гейп судорожно втянул воздух. Его сердце не знало, то ли ему упасть куда-то вниз, то ли воспарить, и потому оно осталось на месте. Михаэл был тем полицейским инспектором в Лондоне, в руки которого перешло дело о пропаже Кэма, после того, как поиски зашли в тубик. «Привет, Ким!» Голос Гейба звучал низко и ровно. Они с детективом Михаэлом стали почти друзьями за время долгого дознания и поисков пропавшего сына Гейба. К делу об их семье занимались два офицера специального подразделения. Этот детектив имел личный интерес в данном случае, и он сам взял на себя обязанность сообщить Эви и Гейбу о каждом шаге полиции, о каждом случае исчезновения детей и о каждом найденном детском трупе. Он обычно регулярно звонил Эви и Гейбу в своё нерабочее время, иной раз просто спросить, как у них дела, поддержать их и подбодрить. И по мере того, как проходили месяцы, всё чаще старался дать понять, что лучше бы им не надеяться на слишком многое. Его симпатия к Алигам была искренней, она никак не соотносилась с его служебными обязанностями. Я сначала пробовал дозвониться до вас по мобильному, хотел поговорить именно с вами, не с вашей женой, но мне так и не удалось. Да, ответил Гейп. Сотовые в этой глуши не слишком хорошо работают. И выпал В чём дело, Ким? Детектив ответил так же быстро. Мы нашли детский труп.